Глава 4. Погода стояла сухая, тёплая, и мы каждый день уходили вдвоём куда-нибудь в загород. В лесу пахло уж осенью, но в полях густые зелёные озимые и травы, местами скошенные вторично, обманывали глаза. Кругом всё так ясно и тихо. Летучие паутина носилась по воздуху длинными тонкими нитями. ляловки репейника изгороди кусты и даже земля местами затканы были как сетью их золотистой пряжи Бабье лето, сказал я. Знаешь ли, от чего оно так названо? От того, что не настоящее, отвечала Ольга. Всё, что фальшиво, призрачно и эфемерно, Что это у вас, бабья? Выходка эта, несмотря на её горький тон, обрадовала меня. В ней слышалось что-то напоминавшее прежнюю Ольгу. Это был первый отклик её на старый призыв, первая искра старого оганька, мигнувшая мне из-под пепла. В надежде его раздуть, я ухватился усердно за эту тему. Женщины, мол, Виноваты сами, если о них сложился такой приговор. Бабство типичная черта их характера. В них нет устоев. Они слишком дёшево ценят себя. Они куражатся на словах, а на деле роняют себя самым постыдным образом и так далее. Это на мой счёт? Да, если хочешь, пожалуй, на твой. Чем же я так уронила себя в твоих глазах. Я отвечал, что для меня непонятно, как может женщина, однажды обманутая, не отвернуться сразу и навсегда от дома, из которого ей указали двери. Но не успел я выговорить, как уж раскаился. Мы шли полями. Она отскочила от меня вдруг, как ужаленная И вся побледнев, прислонилась к изгороди. У прёки посыпались градом. Я злой человек. У меня сердца нет. Я никогда её не любил. Что она сделала мне, что я решился так её скорбить? Кто выгнал её из дома? Павел Иванович, никогда в жизни она покажет мне все его письма. Аврил Иванович не думал её выгонять, она сама его бросила. Павел Иванович напротив, жалея, кто тебе это сказал? Фогель сказала. Опять эта Фогель. А тебе что? Что ты имеешь против неё? Фогель совсем иначе со мной поступила, чем ты. Фогель чужая приняла во мне больше участия, чем ты когда-нибудь во всю жизнь принимал. Она не обижала меня насмешками, не отнимала надежды, как ты. Вспышка эта, однако, скоро прошла. Ольга простила меня от чистого сердца, и мы вернулись домой рука об руку, в самом дружеском разговоре. Но я наконец убедился, что дело её неисправимо. Это была одна из тех несчастных, цепких натур, которые раз, отдавшись, не в силах уже вернуть своей свободы. Она была вся, всей душой в прошлом. Худоли, хорошо ли прошлое для неё было всё. Она не видела, не желала помимо его ничего, не могла понять счастье иначе, как она его раз поняла. не может забыть, думал я. Живёт неизлечимой надеждой и с этой надеждой состарится или зачахнет. Стоит ли мучить её ещё и не умнее ли, не человечнее ли оставить при ней её иллюзии, допустив даже, что их и можно отнять? Не была ли бы эта жестокость напрасная и ничем неоправданные. Истина, хорошо только в той мере, с какой мы можем сносить её без обозри. Но есть вещи до такой степени грустные в их естественной наготе, что лучше навеки ослепнуть, чтобы их не видеть. Что может быть, например, унизительнее того сердечного рабства, как рабство этой несчастной 2 месяца прослужить живой игрушкой такому животному, как Бадягин, и за эти 2 месяца отдать все сокровища чистого сердца, весь жар молодой души, которая никогда не верила и не в силах поверить, чтоб сердце могло оставаться холодно, когда в крови горит кипучая молодая страсть. Для неё невозможен был этот раздел, и потому она не могла представить себе его в другом. Целая, она и пошла вся целиком в обмен на его падонки. Пусть же она никогда не узнает, во что оценил её этот эксперт. Пусть думает, что она сама виновата, что она совсем не такая, какая ему была нужна. И к чему ей знать, какая была ему нужна? его идеал. О, чёрт возьми, если б на то пошло, я бы ему нашёл идеал. Я был отпущен на ночь и лёг уж в постель, но мне не спалось. Как это случается иногда, когда раздражённая мысль не хочет окончить к ночи свою работу. Едва за дверями утихла суетливая эта хозяйка, как мышь, которую на минуту спугнули, вернулась опять на то же место. Но она уж успела сделать дорогой находку и очень курьёзную. Идеал Павла Ивановича был ею найден и воплощён очень удачно в образе той милой барыни-охотницы до хороших сигар, которая так простодушно жалела, что не может остаться со мною. потому что меня нельзя утопить поутру. Откровенно и вместе с тем осторожно, что свидетельствует о некоторой привычке прятать концы. Как жаль, что я не узнал тогда её имени. Не справился даже, вернулась ли в Петербург или поехала дальше? Может быть, она ехала тоже в Р и находится теперь здесь? Может быть. Я вдруг отскочил. наткнувшись нечаянно на весьма интересную гипотезу. А что, если это Фогель, та самая Фогель, что была здесь у Ольги как раз перед моим приездом и прожила 2 дня невидимкой на постоялом дворе узина Бадягина и Зорла. Была в Петербурге и заезжала в Эр на обратном пути. приняла большое участие Волги и утешила её, но в дом не явилась и взяла слово не разглашать о своём посещении. Какой однако же странный случай, если это она. Почему из тысячи ехавших вместе, я должен был отчутиться наедине именно с нею? Причина, конечно, была. Она от кого-то пряталась. А мне было тесно во втором классе, и захотелось спать. Стало быть, не совсем случайно. Но для чего ей было прятаться, если она отправлялась домой? Тут вэр ещё положим, так как ей это не по пути. Но там, на Московской дороге, за 500 вёрст от Эр я начал припоминать и вспомнил, как она опустила вуаль, когда я вошёл, и потом ещё раз, когда она выходила дорогой на станции. Обранённый платок тоже пришёл мне на память, и на платке вензель Юша, кажется. Да, Юша. Значит, не Фогель. Странно. С чего такой вздор придёт в голову? Дремота, соображение путается. Усталой мысль теряет нить связи. Я повернулся к стене и уснул.